Прошлое чекиста Как-то в 1906 году или 1907, точно не помню, начальник Петербургской сыскной полиции Филиппов, призвав меня, своего помощника, в кабинет, сказал «Вы, конечно, Аркадий Францевич, слышали о трупе, доставленном нам третьего дня из Пскова. Займитесь лично этим делом и, выяснив его, доложите мне». По докладу псковских агентов, привезших труп, дело обстояло так. В курьерском поезде, отходящем из Петербурга в Варшаву, в 11 часов вечера на перегоне между Гатчиной и Псковом, проводником вагона первого класса, в одном из купе был обнаружен мертвый человек с обезображенным лицом. По прибытии поезда в Псков местной жандармерией был составлен протокол и произведен обыск в купе. Пассажир оказался убитым ударом колющего оружия в сердце, причем лицо было совершенно обезображено серной кислотой. Дорожных вещей при покойном не имелось, карманы пиджака и пальто пусты, но золотые часы с цепочкой целы. Ни паспорта, ни карточек, ни записки словом, ничего, что могло бы пролить хоть некоторый свет на личность покойного. Вместе с тем в купе на полу у оконного столика Было подобрано два весьма странных предмета. Две деревянные полированные палочки, вершка по полтора длиною, с какими-то белыми кистиными набалдашниками. На одном из концов их, карандаши, не карандаши, игольники, не игольники, словом, предметы странные. Получив это дело от Филиппова, я лично отправился в анатомический покой при военно-медицинской академии для осмотра трупа. Но я ничего не установил. Доклад псковских агентов был точен. Убитый среднего роста, по определению врача, лет 45-50. Одет в скромный поношенный черный пиджак, на вешалке которого виднелось клеймо магазина готового платья «Мандель». На довольно грубом белье меток не имелось, сапоги изрядно стоптаны. Об этом убийстве протрубили газеты, и, как всегда в этих случаях, особенно постаралась петербургская газета. Огромными буквами печатала она сенсационные заголовки «Тут и лиловый труп, и псковский покойник, и мертвый иностранец», и так далее. Ввиду этой шумихи я был уверен, что с часу на час явятся родные или знакомые убитого для опознания тела, но прошли еще сутки другие, и никакого движения. Это обстоятельство изумляло меня, и в самом деле трудно допустить, чтобы в столице пропал человек, чтобы труп его был найден, а находке населения широко оповещено, а вместе с тем заявление об исчезновении не поступало. Впрочем, все в этом деле было необычно и странно. Столь скромно одетый человек а путешествовал почему-то в первом классе. Бумажники вещи исчезли, а золотые часы и цепочка имелись на лицо. Были ли это часы умышленно оставлены грабителями, чтобы скрыть корыстную цель своего деяния? Или же тут действительно корыстных побуждений не имелось, а исчезновение бумажника и вещей следует объяснять лишь желанием скрыть личность убитого? Последнее оказалось более вероятным ввиду обезображенного лица. В этом таинственном происшествии не имелось решительно никаких концов, за которые розыск мог бы ухватиться. Оставался один лишь довольно зыбкий путь – логика и теория вероятности. На него волей-неволей мне и пришлось встать. Прежде всего, я попытался разрешить следующий вопрос. Является ли убитый постоянным жителем Петербурга, выехавшим куда-либо на побывку, или наоборот, не приезжал ли покойный временно в Петербург, живя постоянно в провинции? Никаких прочных указаний не имелось, если не считать фирмы Мандаля на вешалке пиджака. Трудно предположить, чтобы какой-либо провинциал, бывая случайно в Петербурге, соблазнился пиджаком от Манделя. Провинциальный франт и лев полез бы к хорошему портному и не приобретал бы, конечно, дешевого готового платья, имея полную возможность заказать не худшее, а примерно по той же цене у себя дома. Следует предположить поэтому, что убитый постоянный житель столицы. Но кто он? Какому сорту людей мог он принадлежать? Если это чиновник, служащий, торговец, да, наконец, просто не одинокий человек, то, конечно, министерство, предприятие, семья или друзья всполошились бы и так или иначе навели бы справки. Между тем все молчат. Из этого следует, что покойный, по всей вероятности, нигде не служил, ничем не занимался, а жил на какую-либо ренту в полном одиночестве. Несоответствие платья с комфортом путешествия могло объясняться просто привычкой к удобствам и отсутствием потребности в элегантности. Такое сочетание в людях нередко встречается. Подобные умозрительные заключения подвинули меня вперед мало, ведь факт убийства оставался по-прежнему неосвещенным. Допустим даже, что я в своих предположениях не ошибался, но что же дальше? А между тем печать продолжала волноваться. И газета «Речь» помещала ядовитые заметки по адресу петербургской сыскной полиции вроде «убитый в варшавском поезде, не оставил в кармане своей визитной карточки, а потому полиции и по сегодняшний день не удалось установить имя жертвы». Я нервничал не менее Филиппова. Сидя у себя в кабинете, я в сотый раз перебирал все обстоятельства дела, тщетно пытаясь разрешить эту головоломную задачу и вдруг у меня забрежжил слабый луч надежды. Я быстро надел пальто, вскочил в автомобиль и помчался в анатомический покой. «Как эта мысль не приходила мне раньше в голову», — говорил я себе. «Ведь я почти уверен, что при первом моем осмотре трупа у убитого имелось на пальце обручальное кольцо. Между тем в сохраняемых при полиции вещах покойного его не имеется. Очевидно, мои люди прозевали эту важную подробность. Взяв понятыми двух сторожей, я проник с ними в анатомический покой. Жутко было пробираться в полночь, лавируя меж длинных столов, накрытых белыми простынями, хранящими под собою окоченелые мертвые тела. Меня подвели к указанному номеру, и я с лихорадочной поспешностью сдернул покрывало. Труп с красно-лиловым лицом и оскаленными зубами глядел на меня мертвыми впадинами глаз. Я быстро направил электрический фонарь на его правую руку и вздохнул с облегчением. Кольцо существовало не только в моем воображении, но и, к счастью, никем не было украдено. Не без труда снял я его и тут же на кольцо направил сноп света. На его внутренней стороне я ясно прочел «Анна, 1 ноября 1901 года». Итак, теперь я имел нить, правда непрочную, правда неверную, но все же нить туго запутанного клубка над распутыванием какового я тщетно бился столько времени. Вернувшись к себе, я тут же ночью набросал план действий. С раннего утра пошлю десяток людей по консисторским и нотариальным архивам для проверки церковных метрических книг за 1901 год всех петербургских приходов. Пусть мои люди составят мне список всех хан, венчавшихся 1 ноября, этого года в столице. Работа эта была, конечно, хлопотлива. Убитый мог венчаться и не в Петербурге. Наконец, дата на кольце могла относиться ко дню обручения, а не ко дню свадьбы. Но выбора у меня не было, и приходилось действовать хотя бы так. К вечеру следующего дня мои агенты представили мне список с девятью фамилиями. Со следующего же дня начались справки. Оказалось, из девяти ан, две за это время успели овдоветь, Три переселились с мужьями в провинцию, где благополучно здравствуют. Из оставшихся четырех, трое живут при мужьях, находящихся на лицо. Анна же Сергеевна Лапина, жена отставного коллежского советника Антона Антоновича Лапина, живущего в доме 32 по Николаевской улице, проживает сейчас одна. Сам же Лапин, по сведениям старшего дворника, с неделю как уехал за границу. Я немедленно навел справку в канцелярии градоначальника, где оказалось, что действительно коллежский советник Антон Лапин, проживающий по Николаевской, 10 дней тому назад получил заграничный паспорт. Я срочно запросил по телефону пограничные станции Вержболова, Границу, Александрова, Белоостров и прочие. Но мне ответили, что коллежский советник Лапин границы не переезжал. Итак, я был как будто на верном пути. По справке в полицейском участке покойный Лапин оказался отставным чиновником Министерства народного просвещения, живущим на пенсию с женой, значительно моложе его. В квартире кроме жены проживала и кухарка Авдотья Федорова. Мне показалось более чем странным, что вдова покойного не удосужилась до сегодняшнего дня известить полицию о каких-либо подозрениях, и я начал за ней наблюдение. Один из моих агентов, предложив дежурному дворнику папироску у ворот Лапинского дома, разговорился с ним и невзначай добыл нужные сведения. Оказалось, что Лапины живут уже пятый год в этом доме. Он беден и скуповат, барыня же щедрая, богатая, имеет свой дом на Лиговке. По словам дворника, барыня молодая, веселая, образованная, часто по театрам ездят а с тех пор, как уехал за границу муж, так редкий день дома сидит. Эти данные заставили меня обратить сугубое внимание на Лапину, так как теперь казалось уже маловероятным, чтобы эта женщина не читала и не слыхала ничего про убитого в варшавском поезде. Для дальнейших розысков я направил моего агента Леонтьева, своего рода сердцееда, пользовавшегося при желании огромным успехом у женского пола, на кухню к Лапиным. Несколько дней, несколько истраченных рублей на леденцы и пряники, и Леонтьев покорил вдотью Федорову. От нее он узнал, что Лапин женат вторично, и, как говорят в припадке ревности, убил свою первую жену. Что, женившись вторично, на богатой сироте, он живет с ней недружно, часто ссорится, что за бары не ухаживает какой-то красавец-князь, но в последнее время поссорился с барином и месяца два как у них не бывал. С тех пор же, как уехал барин, зачистил каждый день. К тому же оказалось, что Лапины получают две газеты – «Новое время» и «Петербургскую газету». Все это усилило мои подозрения против Лапиной. Я постарался представить себе ее вероятное дальнейшее поведение. Если убийство мужа было с ее ведома, то, естественно, она позаботится об устранении близкого свидетеля ее семейной жизни, то есть прислуги и, вероятно, для прекращения неизбежных толков и пересуд в доме, попытается переменить квартиру и район места жительства. Не прошло и недели, как мои предположения сбылись в точности. Придравшись к разбитой миске, Лапина рассчитала Авдотью, а еще через неделю переехала на вторую линию Васильевского острова. За это время был установлен постоянный надзор за ее ухаживателем-князем, оказавшимся кавказцем, фамилии не помню. Этот кавказец был личностью темной, нечисто играл в карты, жил на средства увядших красавиц и вообще балансировал на грани уголовщины. Чрезвычайно важно было установить, за кого выдает себя Лапина на новой квартире. Оказалось, что она не нашла даже нужным переменить фамилии и была прописана все по тому же паспорту. Очевидно, она считала себя достаточно забронированной от полицейских преследований. Я приказал произвести обыск в меблированных комнатах за Рембо на Невском, где проживал герой Лапиной. Причем люди мои обнаружили очень важную подробность. Одна из черкесок князя, заброшенная за шкаф, имела на фалде своей две круглые дырки, края которых носили явные следы прожога серной кислотой. Химический анализ установил это в точности. Разглядывая эту черкеску, меня осенила мысль. Я поспешно вынул из ящика две таинственные палочки с костяными концами, найденные при убитом в купе, и вставив их в пустые гнезда от патронов на черкеске, я убедился в полной их тождественности с остальными. Омерзительная репутация кавказца вообще и находка Черкесски в частности дали мне право арестовать последнего, что я и сделал. Для ареста Лапиной у меня, кроме нравственного убеждения в ее виновности, ничего не имелось. Произведи я ее арест, и она, замкнувшись в своем упорстве, могла бы приняться утверждать, что о судьбе мужа не подозревала, что переменила квартиру с его ведомой согласия, пользуясь его временным отсутствием и так далее. Следовательно, важно было получить ее заявление при свидетелях, либо о мнимом вдовстве, либо о несуществующем разводе с мужем, чтобы, поймав ее во лжи, попытаться привести ее к сознанию. С этой целью в одно прекрасное утро к Лапиной явился молодой студент в потертой тужурке с двумя стриженными девицами и, будучи принятыми Лапиной в гостиной, заявили ей, не пожелаете ли приобрести билеты на концерт, устраиваемый в пользу студенческого общежития Петербургского университета. Свое участие нам обещали и Фёдор Иванович Шаляпин, и Северский, и Леонид Собинов, и Батистини, и Кякшт, и другие. Лапина замялась несколько. «Ах, право не знаю, пожалуй». «Вы разрешите два билета вам и супругу?» спросил студент. «Какого ряда прикажете?» «Нет, дайте один. Зачем же мне два? Я одинокая женщина, и вдовею уже третий год». Студент, встав, резко сказал. «Довольно этого балагана. Я и мои помощницы — агенты Петербургской сыскной полиции. Вы обвиняетесь в убийстве вашего мужа Антона Антоновича Лапина». Против вас собраны неопровержимые улики, и если мы явились к вам под масками, то только для того, чтобы убедиться еще и в том, что вы ложью упорно пытаетесь скрыть ваше преступление. Ваш сообщник, князь Икс, арестован и во всем сознался. Не пытайтесь отрицать свои вины, так как вы сами понимаете, что самый факт вашего молчания, вашего незаявления о полиции об исчезновении мужа, в связи со сведениями, наполняющими газетные столбцы, Ваш скоропалительный переезд на новую квартиру, неожиданный расчет опасной свидетельницы вашей семейной жизни, прислуги, наконец, ваша сегодняшняя ложь – все это и помимо признания вашего любовника изобличают вас. И более того, арестованный сообщник утверждает, что душой преступления были вы. Вы подстроили это убийство и взяли клятву с князя о молчании. Растерявшаяся Лапина горячо заговорила – Но уж нет, это он лжет, он во всем виноват, он уговорил меня согласиться на это дело, рисуя радужные перспективы нашего будущего с ним счастья, причем подло обманул меня и завел романы, слухи о которых до меня уже дошли». Лапина была арестована и на допросе в сыскной полиции показала. «Я без особой любви вышла замуж за своего мужа. Я была 18-летней сиротой, жизни не знала, скучала». Подвернулся мне Антон Антонович, сделал предложение, и я вышла. Человек он оказался прискучный, желчный, болезненный и ревнивый. Лишь после замужества узнала я, что первую свою жену он убил в припадке ревности. Он был по суду оправдан. 25 лет прослужил он в мужской гимназии, преподавая географию, и ко времени нашей свадьбы был в отставке и жил на пенсию. Ревновал он меня ко всем а особенно к князю Икс, с которым даже поссорился, запретя ему бывать у нас. Между тем, мы не могли с князем жить друг без друга, виделись с ним тайно, каждый раз опасаясь мести мужа. Наконец, такое положение стало невыносимым, и Икс уговорил меня покончить с назойливым супругом. Он же и выработал план. Я принялась уговаривать Антона Антоновича поехать за границу. Я обещала ему тысячу рублей на лечение и уверила, что обставлю полным комфортом его путешествие. Мужу не хотелось ехать, но соображения о здоровье, как и следовало ожидать, взяли вверх, и он поехал. Хотелось ему меня взять с собой, но чувство скупости удержало от этого. Князь выехал тем же поездом и, улучив удобный момент, убил кинжалом мужа, облил для неузнаваемости его лицо серной кислотой, Выкинул из окна его бумажники дорожные вещи, пользуясь темнотой ночи, после чего, сойдя на первой станции, вернулся в Петербург обратным поездом. Я признаю всю мерзость моего поступка, но что ж мне было делать? Мужа я не любила, без князя жить не могла, а желанном разводе и заикнуться не смела. Судьба покарала меня уже, мой Георгий оказался не тем, кем я его считала не столько любовь моя, сколько деньги манили его ко мне. Свершенное злодеяние и горчайшее разочарование в любимом — это удары, от которых вряд ли я оправлюсь. Жизнь мне опостылила, да и свершится надо мной людское правосудие, мне все равно. Князь оказался не только негодяем, но и дураком. Он врал и отрицал самые очевидные факты, отплевывался от неоспоримых вещественных доказательств, И, говоря о Лапиной, твердил всю одну и ту же фразу: В рот стерва, князь честный человек. Однако суд не согласился с честным человеком, признал факт убийства доказанным и приговорил кавказца к двадцати, а его сообщницу к восьми годам каторжных работ. Впрочем, последняя каторги не отбывала, так как скончалась месяца через три от скоротечной чехотки в тюремной бутырской больнице. Много позднее в городе Виннице, каменец Подольской губернии, где я скрывался от большевиков после падения Гетмана Скоропадского, демонический профиль князя как-то промелькнул передо мной на одном из перекрестков улиц. Этот негодяй был вооружен до зубов, ехал развалясь в автомобиле в сопровождении всем известных местных чекистов. К величайшему счастью, он не заметил меня. Будь иначе, я, конечно, не писал бы теперь этих отчерков.